Глава семнадцатая Юля сжала кулаки и медленно выдохнула. Ей не пришлось долго думать, кто скрывается за этими буквами. Захотелось от души выразиться простыми русскими словами, но помешало присутствие Агнешки. Служанка принесла свежую почту и напомнила, что вот-вот придёт стряпчий. «Чай готов?» «Да, госпожа». «Хорошо. Подай его, когда всё закончится». «Вина не осталась?» Агнешка виновато потупила глаза. «Спиртное было дорого, как и мясо». «Значит, тосты с джемом и чай». Юля ласковой улыбкой подбодрила её и закрыла секретер. Через несколько минут раздался звон колокольчика. Служанка впустила в дом сухопарного старичка в поношенном дорогом костюме и проводила в зелёную гостиную. Следом за ним пришёл лорд Десмонд, по счастью, без доктора. «Как себя чувствуют леди?» Осведомился он у Агнешки, высокомерно скидывая ей на руки трость и цилиндр. «Ещё не вставала», – произнесла та с тяжким вздохом и плаксиво добавила. «Совсем плоха стала». «И в чём это выражается?» – оживился блондин. дык заговариваться начала. Вон, давеча меня не узнала. Я ей ужин принесла, а она руку тянет и стонет. Тётушка, это вы! Подойдите, я вас не вижу!» «Ох, я страху-то натерпелась!» «Ну-ну, успокойся». Десмонд небрежно похлопал её по плечу и сунул в руку ещё один шиллинг. «Надеюсь, это придаст тебе храбрости». Шиллинг исчез за корсажем служанки. А Марк, потеряв к ней интерес, подошёл к стряпчему и не заметил, как по губам Агнешки скользнула усмешка. «Ну?» Юля кинулась навстречу служанке, едва та вошла в её спальню. «Всё сказала, как вы велели». С цветущей физиономии Агнешка показала монетку. «Отлично, теперь мой выход». Склонившись над зеркалом, Юля быстро нанесла на лицо и губы остатки тётушкиных белил, оценила результат, добавила немного теней под глаза и на впадины щёк, затем скорчила скорбную мину. Так лицо приобрело болезненный вид. «Ух!» – отреагировала Агнешка, увидев свою госпожу. «Вы прям как привидение!» «За умирающую сайду?» – осведомилась Юля. «Ну...» – та призадумалась. «За очень больную. То, что нужно». Перед тем, как выйти из комнаты, Юля вернулась к столу, открыла флакончик с лекарством и щедро плеснула жидкость в потухший камин. Кто знает, на что способен Десмонт. Вдруг не постесняется проверить спальную невесты или затребует флакон, чтобы убедиться в приёме лекарства. А так пусть ещё попробует доказать, выпили его или вылили. В зелёной гостиной царило благолепие. Стрепчий устроился за секретером и аккуратно раскладывал принесённые с собой бумаги. Викон скучающе смотрел в окно. Когда вошла леди Гейбл, он удовлетворённо отметил её крайне болезненный вид. Затем на его лице отразилась неподдельная тревога. «Дорогая Джулианна, вы сегодня очень бледны. Позвольте, я усажу вас в кресло». «Благодарю вас, лорд Эсмонт». Голосом умирающей птички прошелестела Юля и позволила блондину проводить себя до кресла. «Мистер...» Она запнулась, пытаясь выудить из памяти имя стряпчиво. Тот поднялся, когда она вошла в комнату, и, поклонившись, представился. «Мистер Скарлатти». «Рада вас видеть, мистер Скарлатти», – чуть пободрее сказала Юля. «Сейчас придёт моя подруга, леди Мелмотт, и её компаньонка» это достаточное количество свидетелей при чтении завещания несомненно коротко кивнул стряпчий словно в ответ на его слова зазвенел колокольчик Агнешка застучала башмачками спеша к двери и хола донесся звонкий голос софии мы немного задержались на племм стрит опрокинулся экипаж такой ужас болтовня подруги придала юли сил дамы чинно вплыли в гостиную поздоровались с виконтом и стряпчем а после сразу присели рядом с леди Гейбл и замерли, словно модные фарфоровые статуэтки. «Прошу вас, начинайте, мистер Скарлатти», — слабым голосом произнесла Юля и приготовилась слушать. Начал нотариус торжественно, поправил висящий на груди амулет, который был размером с чайное блюдце, и провозгласил. «Я, Джозеф Скарлатти...» Милостью Божьей и королевы Шарлотты, стряпчий с королевской лицензией объявляю последнюю волю леди Эммы Амелии Бронсон. Тут стряпчий сделал выразительную паузу и обвёл всех внимательным взглядом, дабы убедиться, что его внимательно слушают. Дэсманду удалось сохранить на лице скучающее выражение, а вот дамы всем своим видом показывали не шуточный интерес удовлетворившись их внимания мистер Скарлатти вернулся к бумагам. «Итак, все движимое и недвижимое имущество, счет в королевском банке, ценные бумаги, украшения и содержимое домашних сейфов я завещаю своей племяннице и единственной родственнице леди Джулианни Оливии Гейбл». Юля мысленно вскинулась. «Домашние сейфы надо будет поискать». Джулианна о них, по всей видимости, не знала. Может, там найдётся хоть немного наличности? Всё, что было в секретаре, в сумочках и карманах пальто, они с Агнешкой уже выгребли. Но есть одна проблема – как эти сейфы открыть? Наверняка там непростые замки». «Получить доступ к самостоятельному распоряжению унаследованными средствами леди Гейбл может в день своего тридцатилетия, либо в день замужества, если таковое случится до её тридцатилетия». На этих словах красавчик-блондин дёрнулся, нахмурился и... не удержался. «Мистер Скарлатти, позвольте, э, я бы хотел уточнить». Всё это время Юля молча сидела в кресле и незаметно наблюдала за Марком. Её беспокоил тот пункт в завещании насчёт замужества. У неё было достаточно времени, чтобы изучить все законы, связанные с этим, и выяснить, что завещание никак нельзя обойти или нарушить, если хочешь получить доступ к деньгам. Но и здесь была небольшая лазейка. Если доказать, что выбранный завещателем жених – человек сомнительных качеств, то его кандидатуру можно оспорить через суд. Именно этим Юлия и собиралась заняться в ближайшее время. Она уже наметила для себя, что после окончания этой встречи сама подойдёт к Стряпчему и договорится о новом визите, на этот раз без лишних свидетелей. Но последние слова мистера Скарлатти немного её удивили – Вопреки ожиданиям, он не назвал имени жениха. Юля вся превратилась в слух, когда нотариус поднял на Виконта темные глаза, поправил пенсне и сказал «Слушаю вас, милорд». Десмонд заволновался. Это было видно потому, как он жал под кресла. «В завещании должно быть указано конкретное имя, за кого должна выйти леди Гейбл. Назовите его, пожалуйста». Мистер Скарлатти прочистил горло и глянул свои бумаги. «Нет, тут никакого имени не указано». Леди Бронсон доверила выбор своей племяннице. «Но как так?» Забывшись, Виконт едва не сорвался с кресла, желая вырвать бумаги из рук стряпчиво и самолично их прочитать. Лишь сила воли удержала его на месте. «Я же сам принёс вам окончательный текст завещания», – произнёс он, горячась. «Леди Бронсон плохо себя чувствовала и попросила меня передать вам бумаги. Я точно помню, что одним из условий завещания был брак леди Гейбл со мной. Она сама у меня на глазах писала мое имя. И был свидетелем господин Зиттгер, ее доктор». Юлина вострила уши. «Так этот любитель опия не только джулианну утравил, но и ее тетушку?» «Вот это новость!» «Хотя обвинить его практически невозможно». Вряд ли Зицгир сам понимает, какой опасности несут эти модные капли. Между тем, Стряпча улыбнулся, словно услышал хорошую шутку. «Ах, вот вы о чём!» «Простите, милорд, но те бумаги, которые вы передали мне, не недействительны!» «Что? Как?» На этот раз Десмонд всё-таки приподнялся. На его лице отразилась целая гамма эмоций, от недоверия до возмущения». Юля едва не привстала со своего места следом за ним. Уж очень неожиданный поворот, принимали дела. Нотариус пояснил. «Примерно за три месяца до своей кончины леди Бронсон лично пришла ко мне и написала завещание. Свидетелями выступали главный королевский маг и личный секретарь Ее Величества. Вот это завещание!» Он поднял бумагу так, чтобы все ее видели. И здесь указано, что леди гей был вольна в выборе будущего супруга. Также леди Бронсон своей рукой в присутствии свидетелей сделала приписку «Этот экземпляр считать единственно верным, независимо от обстоятельств и времени». Документ заверен магической печатью, подтверждающей свободное волеизъявление автора. «Согласно законам Альбеона, протестовать завещание с магической печатью может лишь завещание с магической печатью». «На тех бумагах, которые предоставили вы, магической печати не было. Её, если помните, ставит маг в присутствии нотариуса, а заверяет лекарь». Десмонд в один миг превратился в статую. В тишине отчетливо скрипнули чьи-то зубы, и, судя по выступившим желвакам это были зубы Виконта. Остряпчий спокойно собрал бумаги и добавил. «Сейчас многие составляют такие завещания, на случай болезни или нечистоплотности родственников». «Что ж, милорд, если я ответил на ваши вопросы, я вернусь к леди Гейбл». «Миледи, вам всё понятно в завещании вашей тётушки?» У Юли бешено колотилось сердце, но она старалась держать себя в руках. Понимала, нельзя показывать свою радость». «Пусть лучше Марк думает, что она огорчилась, иначе неизвестно, на что он пойдёт, лишь бы добиться её согласия на этот брак». «Ещё раз повторите для меня, мистер Скарлатти», произнесла она с болезненным видом, откидываясь на спинку кресла. «Я получу наследство, когда мне исполнится 30 лет. Или раньше, если выйду замуж. Всё верно, леди Гейбл. И там не указано, кто должен стать моим мужем». «Нет, леди. Хм, ни имени, ни титула. Никаких бы то ни было ограничений. Ни малейших, леди». «Это была неожиданная удача, в которую просто не верилась». Юля потрясённо хлопнула ресницами. Она такого не ожидала. Столько мучиться и переживать, пытаться найти выход, стучаться лбом в стену, когда всё так просто. Тётушка всё просчитала заранее, будто догадывалась, что Марку Десмонду нельзя доверять. Жаль, только она не смогла уберечь Джулианну от того рокового падения. Но, может, это и к лучшему. Настоящая Джулианна вряд ли смогла бы так долго сопротивляться напору Виконта. Рядом в внезапно оживилась Софи и, лукаво блестя глазами, уточнила. «То есть наша Джули может прямо сейчас выйти замуж хоть за последнего нищего и сразу станет весьма богатой лидией?» «Так и есть, миледи. Хотя за нищего я бы не советовал. Воспитание у этих мужчин весьма специфическое». «Джулиане ни к чему какие-то женихи», — процедил Десмонтской зубы. «Я готов жениться хоть сейчас. К тому же...» Он скользнул со своего места и через секунду оказался стоящим на одном колене у ног Джулианны. Взял холодные руки девушки в свои, слегка сжал и произнёс, глядя ей в глаза. «К тому же я единственный, кто всё это время был рядом с вами, Джулианна. Переживал за вас, заботился, поддерживал. Разве это не доказывает чистоту моих намерений?» Юля застыла, не в силах издать ни звука. Но вовсе не потому, что её поразили слава Марка, или она вдруг поверила в его неземную любовь. Нет, дело было в другом.